Тревожность и деньги. Всю жизнь я беспокоился о деньгах. Казалось бы, у меня есть солидная подушка безопасности. Она должна мне помочь стать пофигистом. Но ничего подобного не происходит. Я называю это проклятием сберегателя. У проклятия сберегателя есть как очевидные плюсы, так и минусы. Плюс в том, что параноики лучше приспособлены к выживанию в мире денег. Ну а главный минус в том, что за эту суперспособность приходится доплачивать. Со временем я пришел к выводу о том, что моему мозгу комфортно находиться в состоянии тревожности. В отличие от острой тревоги, о которой мы говорили в предыдущих главах, тревожность — это скорее перманентное состояние, и психологи до сих пор спорят. Одни утверждают, что тревожность вредна, и с ней нужно работать, Другие говорят, что такое качество, как тревожность, помогло человечеству выживать и эволюционировать. В моем случае тревожность чаще выступает в роли союзника. Но тут есть одна проблема. Наш мозг — штука коварная. Он плохо определяет, что для нас хорошо, а что нет. Финансовый термостат. Здесь я проведу аналогию с термостатом. У многих в доме есть термостат. Термостат не знает, какая температура для нас оптимальна. В него заложена простейшая программа. Если температура отклонилась от заданной нормы, то нужно включить обогрев или охлаждение. Денежный термостат работает по тем же принципам. Приведу пару примеров. Вас уволили с работы. Скорее всего, вам придется снизить потребление. В семье появляется ребенок. Нужно искать способы роста доходов. Вы стали больше зарабатывать. Здесь разумным решением будет откладывать излишки. Но иногда наши внутренние финансовые приборы подводят нас. Они заставляют нас паниковать, когда причин к панике нет, и толкают на необдуманные действия. Что делать в этом случае? Работать с денежным термостатом. Термостат можно сбросить, можно перепрошить или даже обмануть. Что мы знаем о тревожности? Для начала несколько вводных, чтобы мы с вами говорили на одном языке. Важно отличать депрессию и тревожность. В моем понимании тревожность смотрит в будущее, а депрессия — в прошлое и настоящее. В большинстве случаев беспокойство по поводу денег не является патологическим. Мы должны отдавать себе отчет в том, что не являемся больными. Беспокоиться заранее. Возможно, что после прослушивания этой главы у вас в голове возникнет мысль. «Это что ж получается?» Даже после того, как я накоплю приличную сумму на счету, мои тревоги полностью не исчезнут? Да, коллега, вы все верно понимаете. Тогда какой смысл инвестировать? В жизни есть два вопроса, которые касаются буквально каждого. Это здоровье и деньги. У нас не получится обойти проблему денег при помощи поговорок и пословиц. Вот вам другая поговорка, не наша. Я ее подглядел в соцсетях американских инвесторов. За точность перевода не ручаюсь, но звучит она примерно так. «Если ты прямо сейчас волнуешься, то тебе не о чем беспокоиться в будущем. Но если ты не волнуешься, то тебе рано или поздно придется начать беспокоиться». Как у нас большинство людей купируют тревожность, связанную с деньгами? При помощи избегания. Избегание — это самая распространенная и понятная реакция. Однако избегание денежных проблем — всегда приводит к еще большим проблемам. И в итоге мы становимся более беспокойными. Я, например, сейчас не переживаю по поводу того, что завтра окажусь на улице. У меня нет таких мыслей. Я не думаю об ипотеке, которую нужно выплачивать в ближайшие 15-20 лет, и что мой платеж составляет более 50% от моих доходов. Я не думаю о том, что мне завтра нечем будет заполнить холодильник. И я не думаю, во что одеть детей. А ведь это повседневная жизнь обычного человека. Переносить такие страхи, особенно на протяжении длительного времени, достаточно трудно. Я для себя сделал вывод, что избегание мне как инструмент не подходит. Денежное дерево. Давайте перейдем от теории к практике. Я приведу одну из самых известных цитат Стоиков. «В своем воображении мы страдаем чаще, чем в реальности». Я отдаю себе отчет в том, что большинство моих финансовых тревог ложные, и что мой мозг постоянно пытается забрать энергию на решение несуществующих проблем. В такие моменты я начинаю вести себя как растение, как будто у меня нет никакого мозга. Что нужно растению? Свет, свежий воздух, вода, питательная почва. Но, например, в моей среде, среде предпринимателей и инвесторов, мы видим движение в обратном направлении. Все говорят о пользе питания — но питаются при этом отвратительно, ходят в рестораны, поглощают непонятную еду, пользуются службами доставки и заказывают фастфуд. Все говорят про необходимость движения, но проводят в кресле по 12 часов. Все говорят про вред стресса и перегрузки, но находятся в таком состоянии 7 дней в неделю. А вновь возникающие проблемы решаются при помощи экспериментов над собой и над организмом на фоне ютуботерапии и библиотерапии. Я же стараюсь внедрять алгоритмы, которые позволят мне, как растению, не зачахнуть. Бей по нарожку Разберу на примере. Всем известна животная реакция на страх и тревогу «бей, беги или замри». Спасибо эволюции и нашим предкам. В реальности мы редко можем себе позволить бить по-настоящему. Но что, если бить понарошку? Я как-то читал книжку про депрессию и тревожные расстройства. Ее автор рассуждал о конструктивных, и разрушительных чувствах. Разрушительные — вина, стыд и так далее. А полезные — любовь, благодарность и, как ни странно, гнев. Автор рассуждал о выходе гнева как о способе выплеснуть негативную энергию, что неплохо бы иногда кричать в подушку, бить кулаками по кровати и так далее. В моей голове крутилась мысль «Уважаемый автор, как вы себе это представляете?» В то время я жил в квартире, где были картонные стены и отвратительная шумоизоляция. По ночам я слышал, как соседи занимаются любовью, ссорятся и даже справляют нужду. Представляю, как бы они отреагировали на еще более странного соседа, который бы выпускал пар и колотил в стену. Я нашел решение, секция бокса и борьбы. За несколько лет тренировок у меня еще ни разу не было тревоги в моменты, когда я выходил из спортзала после нескольких спаррингов. Такого просто не бывает. Лично для меня этот вид тренировок не идет ни в какое сравнение с тем же железом по ощущениям после занятий, хотя железо я тоже люблю. Я внедрил простейший алгоритм. Беру трекер привычек, добавляю туда посещение секции. Минимум 2-3 дня в неделю меня точно не будет накрывать тревожность. Я это точно знаю. Перестал посещать спортзал? Получи тревожные мысли в голове. Тут отдельно подчеркну, что выплеск гнева мера временная. Если не работать с тревогой на уровне головы, то она всегда будет возвращаться. Имитация побега. Вернемся к формуле бей, беги или замри. Побег тоже можно имитировать. Вот вам пример побега по инвесторски. Допустим, мы видим бурный рост фондового рынка, активы взлетают до небес. В YouTube именитые гуру вроде Рея Далио пророчат нам сильную коррекцию или даже крах фондового рынка, и нас, инвесторов, это тревожит. Как себя ведет среднестатистический участник рынка? Как игрок. Он выходит в кэш на 100%. И это ставка, которая может сработать, а может и раздеть его догола. Дальше наш игрок начинает тревожиться по поводу бушующей инфляции, курса доллара или кусает локти, если фондовый рынок продолжает расти. Как себя ведут в такие моменты инвесторы? Они вообще не делают ставки. Вместо того, чтобы полностью продавать акции, можно провести ребалансировку, подравнять соотношение активов на случай какого-то неприятного сценария, который вы себе нарисовали. Например, продать то, что выросло, и купить то, чего пока мало. То есть имитировать тот самый побег. Я периодически именно так и поступаю. Вот, например, в октябре 2023 года я сократил долю подросших акций в портфеле. На вырученные деньги купил короткие облигации и открыл несколько вкладов. Важно! Мои действия не являются персональной инвестиционной рекомендацией. Крупные траты и тревожность. Давайте обсудим беспокойство по поводу крупных трат. Весной 2023 года я купил дом в белорусской деревне. Покупка и последующее обустройство обошлись мне в приличную сумму. Я потратил более трех миллионов рублей. В какой-то момент мой внутренний голос начал сопротивляться и спорить со мной. Ты отдал больше трех миллионов рублей на эмоциональную покупку. Не является ли такое поведение нарушением твоих же принципов? А вдруг что-то пойдет не так? В таких случаях можно использовать элементы, экспозиционной терапии, или, если говорить простым языком, попытаться посмотреть страху в глаза. Суть этой техники состоит в том, что мы сталкиваемся с источником тревоги, но так, чтобы наш мозг увидел, что никакой опасности нет. Почему я тревожился по поводу покупки дома? Потому что сталкивался с расходами на владение, когда строил родовое гнездо в Подмосковье. Тогда у меня дом вытягивал по 150 тысяч рублей ежемесячно, и я, по сути, взрывал в землю все свои излишки. В момент покупки деревенского дома я не понимал свои будущие расходы и боялся появления неожиданных счетов и обязательств, причем в ближайшем будущем. Но прошло какое-то время, расходы на дом все еще были микроскопическими. Я стал опять же рассуждать следующим образом. Повлияла ли покупка дома на мой денежный поток? Почти нет. Снизила ли покупка дома размер моего капитала? Нет, он с тех пор даже вырос. Если вдруг что-то пойдет не так, то повлияет ли наличие такой недвижимости на мое благосостояние? Скорее всего, нет, но в крайнем случае дом всегда можно продать. А что если? Следующее упражнение мое любимое. Называется «А что если?» Настоящий кайф для параноика. Мы берем лист бумаги или табличку в Excel и разбиваем лист на три колонки. Первая колонка — название страшилки. Вторая колонка «Как ее предотвратить?» И третья колонка «Как ее исправить?» Далее мы анализируем вторую колонку «Как предотвратить?» и превращаем ее в конкретные подзадачи. Разберу на примере. Допустим, у меня в голове возникла страшилка «Полная потеря капитала». Как предотвратить негативное событие? Использовать диверсификацию. Как исправить последствия события? Выйти на работу. Мы детализируем диверсификацию, выписываем конкретные задачи и пытаемся их решить в течение года. Открыть вклад, купить коммерческую недвижимость, открыть счет у нескольких брокеров и так далее. Не является рекомендацией. Еще одна страшилка. Допустим, мы ждем финансовую катастрофу, смерть долгового рынка, обвал рынка акций и так далее. Что нам в этом случае поможет? Наверное, не бумажные активы. Собираем тревожный чемоданчик, рубли и доллары под матрасом, золотые монеты и слитки, крипта и так далее. И параллельно строим бизнес, нарабатываем навыки, обзаводимся связями. Эксель-терапия. Следующее упражнение — эксель-терапия. Раньше я думал, что введение того же семейного бюджета необходимо нам для контроля и дисциплины в первую очередь. Но сейчас я понял, что это скорее одна из форм медитации, финансовая медитация. Допустим, вы тревожитесь и не понимаете, что с вами происходит. Возьмите и перенесите все в Excel или в Google Таблицы. Цифры действительно успокаивают, особенно если вы сберегатель. Мы переживаем, но приборы говорят нам все нормально. Посмотри на денежный поток, он на прежнем уровне. Посмотри разницу между доходами и расходами, она только растет. Посмотри на подушку безопасности. Ее хватит на несколько месяцев жизни или даже на год. Зависимость от зарплаты. Сейчас я расскажу вам, почему не люблю знаменитое правило 4%. Не с точки зрения цифр, а с точки зрения психологии в первую очередь. Его придумали американские инвесторы, чтобы безопасно проедать капитал. Допустим, у вас скопилась приличная сумма, и денег хватит на много лет вперед. Как их тратить? По правилу 4%, мы можем ежегодно снимать не более тех самых 4% своего капитала, если, конечно, хотим, чтобы наша кубышка не истощилась в ближайшие годы. Здесь мы сталкиваемся с проблемой зарплатной зависимости. В моем понимании зарплата вызывает сильное привыкание. Почему я так думаю? Смотрите сами. Мы быстро привыкаем к дозе, мы привыкаем к частоте, мы стремимся к повышению дозы и при передозировке слетаем с катушек. Затем начинаем жить от дозы до дозы. Что произойдет, если человеку перекрыть доступ к зарплатной игле? У него начинается ломка. Те, кто пропагандируют правила 4%, либо ни дня не жили с капитала, либо старательно скрывают, что ищут любые способы получения фиксированного денежного потока. Я вижу, как мои коллеги пытаются инвестировать в недвижимость, размещают деньги на вкладах, используют какие-то другие инструменты с понятным и фиксированным доходом. Я тоже зависим от зарплаты, и мой термостат почти всегда дает сбой, если на счет не капает денежка. Много лет назад я перестал бороться с этим синдромом и просто перехитрил свой мозг. Во-первых, стал использовать доходную стратегию инвестирования, потому что она идеально подходит для зависимых от зарплаты. А во-вторых, внедрил алгоритм регулярного поступления средств на счет. С мая по октябрь я получаю дивиденды от акций. В неурожайные для акций месяцы на счет приходят купоны от ОФЗ и проценты по вкладам. Если в этом месяце нет купонов, меня спасают выплаты от объектов коммерческой недвижимости. Мне очень нравится получать выплату роялти от продажи книг, там деньги хоть и небольшие, но все равно приятно. Можно, например, квартиру оплатить. Большим подспорьем стали выплаты дивидендов от моего бизнеса, Напомню, что с недавних пор я стал партнером сети агентств недвижимости «Высоцкий Эстейт». Единственный кормилец. Разберем еще одну страшилку. Поговорим о таком явлении, как социальный долг. В данный момент я так или иначе забочусь о десяти членах своей семьи. Это дети, сестра с тремя племянниками, папа, бабушка, супруга, я сам и так далее. В какой-то момент я подбил бюджет — и понял, что четверть моих расходов — это помощь близким, и это обязательные для меня расходы. Долгое время я считал эту проблему бухгалтерской, и, как следствие, решал ее тоже по-бухгалтерски. Вводил лимиты, пытался строить более устойчивую конструкцию, так, чтобы каждый из членов семьи мог позаботиться о себе сам. Но потом понял, что проблема не только в бухгалтерии, и обратился к одному из моих любимых инструментов для борьбы с тревогой К психотерапии. Приведу в пример наш диалог со специалистом. Я. У меня в голове прочно засела мысль, что я вроде как единственный кормилец в семье, я очень переживаю за близких. Вдруг что-то пойдет не так, будет беда. Психотерапевт. Слушай, не слишком ли ты много на себя берешь? Что будет, если ты на какое-то время перестанешь выполнять свои обязательства? Что будет какая-то катастрофа? Близкие от тебя отвернутся. Я «Наверное, да». «Психотерапевт, а с чего ты взял? Ты говорил с ними об этом?» «Я — нет». «Психотерапевт, а ты возьми, поговори». В тот же день я написал сестре и задал ей вопрос. «Сестра, что будет, если я перестану тебе помогать?» Сестра ответила, «Ну, мне, конечно, будет непросто, но я справлюсь, и вообще ты не обязан это делать». После этого разговора мне стало сильно легче. «Капитал не должен таять». Давайте разберем еще один вид тревоги. Расскажу вам два примера. В первом примере мальчик 10 лет проходит знаменитый зефирный тест. Перед ним на тарелке одна зефирка, и он думает о том, чтобы дождаться второй зефирки. И второй пример. Этот же мальчик только спустя 60 лет в образе дряхлого старика. У него в комнате гора зефирок, и он задается вопросом, «А может быть, пора съесть хоть что-нибудь?» Это еще один пример проклятия сберегателей. Знаменитый зефирный тест можно провалить двумя способами. Первый способ — это слопать зефирку сразу и не получить вторую. Но есть и второй способ — не съесть вообще ничего и в итоге умереть так и не попробовав угощения. Умом мы все это понимаем, но мозг сберегателя сопротивляется желанием потратить накопленное. В голове прочно сидит мысль, что капитал не должен таять, «Капитал не должен таять, капитал не должен таять». Я думал, что так только у меня, но ничего подобного. Вот я сижу и читаю соцсети американских инвесторов. И у них плюс-минус те же тараканы в голове. Как решить этот вопрос? По-разному. Например, перепрошить свое мировоззрение. Американский инвестор Билл Перкинс написал про это книгу под названием «Умри по нулям». Ее еще иногда переводят «Умри с нулем на счету». Есть и другие варианты решения проблемы. Я, например, использую костыль — когнитивную ошибку под названием «ментальный учет». Мой мозг почему-то думает, что если проедать только дивиденды и купоны, то капитал вроде как не тает, хотя математически это, конечно, не так. Еще один вариант «ментального учета» — мы делим входящие потоки по категориям по качеству. Например, дивиденды и купоны мы храним на брокерском счету и стараемся использовать их по минимуму. Считаем вроде как эту форму, эту разновидность денежного потока более качественной, а живем на шальные деньги. Здесь слово «шальные» в кавычках. Это доход от бизнеса, это доход от рекламы и так далее. 45-летние. Еще одна страшилка. В 21 году я опубликовал в блоге статью под названием «Мы никому не нужны после 45 лет». Текст прочитали 234 тысячи человек. Затем я записал ролик на эту тему. Видео посмотрели более полумиллиона человек. Я стал изучать тревожность 45-летних под микроскопом, и вот что понял. Нас не сильно беспокоит временная потеря дохода, но мы до ужаса боимся того, что если вот сейчас, к примеру, в 45 лет нас уволят, то мы уже не сможем найти высокооплачиваемую работу. Я думаю, что с этим один лишь психотерапевт не поможет. Тут придется работать в долгую. Первый вариант проработки. В сытые годы приличную часть излишков мы направляем себе в будущее. Здесь мы конвертируем карьерный капитал, который находится в избытке, пока мы молоды, в финансовый капитал. Нам нужно, чтобы финансовый капитал мог обеспечивать нас до глубокой старости. Второй вариант. Мы пытаемся достичь того, чтобы карьерный капитал не протухал как можно дольше. Например, ищем профессии, в которых возраст не играет определяющую роль. Те же агенты по недвижимости с возрастом, например, могут зарабатывать даже больше, потому что чем больше морщин, тем больше доверия. Или мы учимся строить бизнес, из которого нас нельзя уволить. Я думаю, что оба варианта можно и нужно комбинировать. Мне конец. Теперь перейдем к проблемам посложнее. Иногда тревожность может завести наш организм в штопор. Специалисты называют такое состояние тревожным расстройством. «Я был в таком состоянии пару раз в жизни. Врагу не пожелаешь». Обычно ему предшествуют какие-то тяжелые события. У мужчин это потеря бизнеса, банкротство и так далее. В такие моменты мы попадаем под влияние катастрофизации. То есть смотрим на угрозы через бинокль с десятикратным увеличением. Психотерапия в этом случае помогает редко, потому что человек говорит «у меня настоящие проблемы», Как мне поможет работа с мыслями и чувствами? Вы должны понимать, что тревожное расстройство — крайне опасное состояние. Его нельзя преодолеть логикой, хитростью, медитацией, чтением книг о психологии или прослушиванием роликов на YouTube. Есть несколько признаков того, что вы уходите в штопор. Выделю основные. Пройдите тесты на определение тревожности, их можно нагуглить в интернете. Если они показывают средний уровень и выше, то это повод для беспокойства. Вы теряете сон. У вас меняется аппетит, либо пропадает, либо наоборот начинается жор. В голове у вас появляются суицидальные мысли. Если вы наблюдаете у себя что-то подобное, то обязательно просите помощи у близких и бегите на прием к специалисту, лучше к психиатру. Здесь вас будут поджидать подводные камни. Во-первых, в вашу сторону полетит слишком много спасательных кругов, и это может сбить с толку. Как себя вести в этом случае? Обратиться к тем, кто уже был в таком состоянии, и, что важно, выбрался из него. Просите помощи у друзей, у бизнесменов и инвесторов. Почти наверняка кто-то уходил в штопор хотя бы раз в жизни, и их опыт более ценен. И вторая проблема — перфекционизм. Желание вылезти из трясины как можно скорее. К сожалению, катастрофизация лечится только временем и маленькими шагами, то есть планомерной работой. Мозгу нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к новой реальности. Вам минимум 6 месяцев или даже год. За это время важно не наломать дров с вашими сбережениями. И тут нам на помощь приходит та самая подушка безопасности, базовый инструмент для инвестора. Эволюция тревожности. И в завершении вот такая мысль. Вы должны понимать, что финансовая тревожность все время эволюционирует. Богатые люди беспокоятся о деньгах точно так же, как и бедные, только их мозг крутит им другие фильмы ужасов. Когда из бедняка я превратился в представителя среднего класса, то перестал беспокоиться по поводу стоимости продуктов. Но сразу начал переживать по поводу разного рода нежданчиков и их стоимости. Это болезни, потери дееспособности и так далее. Затем размер моего капитала стал внушительным. Мозг понял, что теперь я могу оплатить типовые нежданчики. И я стал фокусироваться на беспокойстве о будущем, судьбе бизнеса, судьбе капитала, судьбе страны и даже судьбе капитализма. Можно ли совсем перестать беспокоиться по поводу денег? Я думаю, что нет. Можно ли снизить уровень беспокойства? Однозначно да. Меня, например, как сберегателя, греют две мысли — Первое, я не вру себе и работаю в этом направлении. И второе, в реальности проблем все-таки больше у тех людей, которые вообще не беспокоятся о деньгах.